Глава 10. По направлению к Силанра поднимается удивительная процессия, пожалуй, немножко смешная, если смотреть на неё как на процессию, но не только смешная. Три человека с огромными ношами, с мешками, свисающими у них вдоль груди и спины. Они идут гуськом и шутливо перекликиваются между собой, но нести им тяжело. Первым в процессе идёт маленький доверенный Андерсон, да, впрочем, и процессия-то его. Он снарядил самого себя Сиверта из Силанра и ещё третьего Фредерика Стрэма из Брейдоблика в эту экспедицию. Чертовски забавный человек этот доверенный Андерсон. Одно плечо у него перегнулось совсем к земле, а куртка съехала чуть не до полспины. Так он идёт, но упорно тащит свою ношу. Он не купил по-настоящему великое торговлю после отъезда Элесиуса. На это у него нет средств. Но у него есть средства получше — выждать время — и, может быть, заполучить всё даром Андерсон далеко не дурак. Пока что он арендовал участок и понемножку торгует. Он обревизовал товарную наличность и нашёл множество непродажных предметов в лавке Элесиуса, вроде зубных щёток, невышатых дорожек для стола, даже птичек на стальной проволоке, которые пищат, если их подавить надлежащем месте. Со всеми этими товарами он пустился в странстве. Он надумал продать их рудокопом за скалой. Ещё со времён... Аронсона он знает по опыту, что рудокопы при деньгах покупают всё на свете. Сейчас его сердит только то, что пришлось оставить дома шесть деревянных лошадок-качалок, купленных Элесиусом в последнюю поездку в Берген. Караван входит во двор Силанра и снимает себя в юки. Отдыхают недолго. Напившись молока и предложив для потехи свои товары всем обитателям хутора, они вскидывают в юки на плечи и идут дальше. Затеяли-то они не одну только потеху, они шагают полюсу в южном направлении. Идут до полудня, обедают и идут до вечера. Потом ужинают и ложатся, спят часок-другой. Сиверт спит, сидя на камне, который он называет «мягким креслом». О, Сиверт в таких делах очень умён. Ведь солнце за день накалило камень, сидеть и спать на нём очень приятно. Товарищи его не так сведущи и не слушаются советов. Они ложатся на вереск,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 не повернут ли им назад со своими товарами. «И речи быть не может», — говорит доверенный Андерсон. Утром к месту их ночлега подходит человек, бледный, изнурённый человек. Он хмурит брови и смотрит на них, пронизывает их взглядом. «Это ты, Андерсон?» — говорит человек. «Это аренсон торговец аренсон Он не прочь выпить с караваном горячего кофе и закусить, и присаживается».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 Он верно думает о туземцах. Вот они пришли втроём с большим запасом стеклянных бус и колец. «Ну, пойдёмте», — говорит он товарищам. Собственно говоря, выйдя нынче утром, Аронсон намеревался пройти подальше. Может быть, ему хотелось посмотреть, все ли шахты опустели правда ли, что ушли все до единого человека. Но эти разносчики, своему упрямым желанием непременно идти дальше, расстроили его планы — Он во что бы то ни стало должен отговорить их. Аренсон бесится, он забегает вперёд каравана, сразу поворачивается и кричит, вопит на них, защищает свою область. Так они доходят до посёлка из бараков. Пусто и уныло. Главные инструменты и машины внесены в помещение, но брёвна, доски, ломанные повозки, ящики и бочки валяются повсюду без призора кое-где на стенах построек прибиты плакаты, воспрещающие вход. «Видите?» — кричит Аронсон. «Не души! Куда вы идёте?» И грозит каравану великими бедами и ленсманом. Сам он пойдёт за ними по пятам и посмотрит, не торгуют ли они запрещёнными товарами. «А за это тюрьма и каторга! Бум-констант!» Вдруг кто-то окликает Сиверта. «Посёлок не совсем покинут, не совсем мёртв».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 Сколько у вас теперь хуторов в пустоши? 10. 10 хуторов? Это я одобряю, я доволен. Нам надо бы иметь 32 тысячи таких молодцов, как твой отец, говорю я и опять одобряю. Я это высчитал. Ты идёшь, Сиверт, кричит караван. Гейслер слышит и резко отвечает: "Нет! Я догоню!" Кричит Сиверт и снимает свои тюки.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 Среди всего этого вращаетесь вы, обитатели Асиланра, и существуете. Скалы, лес, болото, луга, небо и звёзды. О, это не бедно и не отмерено, это беспредельно. Послушай меня, Северт, будь доволен. У вас есть всё, чем жить, ради чего жить, всё, во что верить. Вы рождаетесь и производите, вы необходимы на земле. Вы поддерживаете жизнь. Из поколения в поколение —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 Он, видимо, устал, начинает зевать. «Ты идёшь вниз?» — спрашивает он. «Да». «Ну, торопиться некуда. За тобой ещё большая прогулка по скалам. Помнишь, Сиверт?» «Я всё помню. Я помню себя полуторагодовалым мальчонкой. Я стоял и качался на помосте у сенного сарая в поместье Гарма в Ломе и чувствовал определённый запах. Я и сейчас чувствую этот запах. Но...» «Да и это всё равно». «Но мы могли бы пройтись сейчас по скалам,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 Гейслер опять зевает и говорит, «Если тебе надо вниз, пойдём». Они идут вниз. Гейслер плетётся сзади и раскис. Караван остановился у пристани. Весёлый Фредерик Стрэм дразнит Аронсона вовсю. «У меня вышел весь табак. Есть у вас табак?» «Вот я дам тебе табаку», — отвечает Аронсон. Фредерик смеётся и утешает его. «Да вы не огорчайтесь так. Не принимайте так близко к сердцу». «Аронсон, мы только продадим у вас на глазах эти товары, а потом уйдём домой». «Пойди, вымой свою харю!» — озлобленно кричит Аронсон. «Ха-ха-ха! Зачем же вы подпрыгиваете так некрасиво? Вы должны стоять, как на картине!» Гейслер устал, ужасно устал. Даже тёмная пенсне не помогает. Глаза его смыкаются от яркого весеннего света. «Прощай, Сиверт!» — внезапно говорит он. «Нет, мне всё-таки не удастся в этот раз побывать в Силанра. Скажи отцу. У меня столько хлопот. Но я приеду попозже». Аронсон плюёт ему вслед и повторяет. «Его бы следовало пристрелить». В три дня караван распродаёт свои мешки и по хорошей цене. Дело оказалось блестящим. У людей в селе ещё осталось много денег после краха, и они всячески старались поскорее спустить их. Им понадобились даже птички на проволоке.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 как за язык повешенный. Он был хуторянин, скуп слова и спокоен. О чём было болтать? Кроме того, Северту хотелось отделаться к празднику и попасть домой. Там ждали полевые работы. «Это и Инсина его зовёт», — говорил Фредрик Стрэм. У самого Фредрика, впрочем, тоже были весенние работы, и некогда было терять время. Но в последний день он всё-таки отправился к Каренсену поругаться. «Я хочу продать ему пустые мешки», — сказал он.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 Выходит из прошлого, про образ будущего, человек первых дней земледелия, отроду ему девятьсот лет, и всё же он сын своего века. Нет, у него ничего не осталось от денег, полученных за Медную гору, они улетели. Да и у кого они были после того, как скала опустела? На пусто же же выросло десять хуторов, и она ждёт сотни других. Разве здесь ничего не растёт? Здесь растёт всё — Люди, животные и растения. Исаак сеет. Вечернее солнце озаряет ячмень. Дугой сыплется он из его руки, и золотым дождём падает на землю. Вот идёт сиверт и забаронит его. Прикатает катком, потом опять забаронит Лес и скалы стоят и смотрят. Все высь и ширь. Здесь есть связь и цель. клин клин говорят колокольчики, высоко на откосе, всё ближе и ближе. Скотина пробирается к вечеру домой. 15 коров и сорок пять штук мелкого скота. Всего шестьдесят голов. Вон идут к летнему загону женщины с множеством подойников. Они несут их на коромысли через плечо. Леопольдина и Инсина и маленькая Ревекка. Все три босиком. Марк графиня? Не с ними. Сама Ингер готовит обед.